Глава 13. Ужасное место. Марсия проснулась от того, что ей на нос упало что-то мокрое и холодное. Мапсик открыла глаза. Над ней темнел потолок из грубо отёсанных камней, весь покрытый мелкими каплями воды. Собачка вытерла мордочку лапками. Заодно облизала их ощутила приступ злости и закричала: "Что за глупые шутки?" Куча гнилой соломы рядом зашевелилась, из неё выползла Наретта и потрясла головой. "Мы где?" "Не знаю", взвизгнула Марсия. "Вчера легла спать в роскошной спальне, на шелковом белье, выпила на ночь ну очень вкусный компотик". Съела десять пирожных со взбитыми сливками, а проснулась здесь, в грязи, в холоде. Меня устроили в чудесной комнатке», — за окны Там повсюду стояли вазы с цветами. Хочу опять туда. Рваный мешок в углу скомкался, показалась голова мафии. Она чихнула и захихикала. О! Совсем не похоже на белую кроватку с розовым одеялом, где я вчера заснула. Тебе смешно, разозлилась Марсия и облизнула лапку. "Ну не плакать же", ответила Маффи. "От слез лучше не станет". «Мое платье", захныкала Нарета. "Оно все помялось, и сумочка пропала, и зонтик, и все покупки, ужас, несчастье, горе". Маффи встала. Ерунда. Шмотки, пустяки. Нарета облизала лапку. Мы в ужасном месте. Ничего худшего в своей жизни не видела. Да-да-да, запричитала Марсия, старательно полируя языком когти. Все мои сумки исчезли. Кошмарнее этого подвала на свете нет. Маффи сморщила нос. Ну, Вы не видели подвал, в котором мое детство прошло. Марсе вытаращила глаза. Там было еще хуже. Не особо уютно, фыркнула Мафи. Холодно, мокро, очень жестко спать на голом полу и тараканы. Терпеть их не могу. Насекомые, взвизгнула Нарета. Катастрофа. А где их нет? Элегически заметила Маффи: Мы еще не хуже всех сейчас устроены. Не на голых камнях лежим. У нас с Марси есть помешку у рети Солома. Ура, там разбитый кувшин валяется. Вот радость-то, скривилась Марси. Прямо прыгать хочется. Маффи взяла один черепок и поставила его в то место, куда часто падали капли с потолка. Оцените, как нам повезло. У нас нашлась вода. Грязная, поморщилась Марсия. Кушать хочу, заныла Нарета, очень. Дайте булочек с корицей, какао, кашу геркулесовую с сыром, хлебушка с маслицем сливочным и медом!» Послышался ляск, Тяжелая дверь приоткрылась. Кто-то втолкнул в подвал мятую жестяную миску. Ура, закричала Марсия. Эй вы, скажите Малуму, что его лучшие гости не пойми, как оказались в ужасном месте. Нас надо вернуть в замок и побыстрее. Очень кушать хочется. Что за глупые шутки? Нет, ответил знакомый Бас. Малум Обрадовалась Нарета. Доброе утро. Что происходит? Мое платье помялось, сумка, туфли ожерелье, браслет и другие покупки исчезли. Почему мы очутились в сыром подземелье? Потому что я вас сюда ночью переместил, ответила Малум. «Невеселая шутка, взвизгнула Марси и чихнула. Я простудилась, заболею. И что? спросил Малом. А мне станет плохо от того, как здесь воняет, закапризничала Нарета. И что? повторил Малом. Тебе нас не жаль? хором спросили черная собачка и Мапсиха. А почему мне должно быть вас жалко? снова задал вопрос хозяин замка. Марси и Нарета переглянулись. ты же говорил, что мы очень хорошие, самые лучшие гости, пролепетала ма кашляя. Я врал, признался самолом. От такой откровенности обе собачки опешили. Первый опомнилась Наретта. Зачем ты лгал? Хотел вас заманить к себе, раздалось в ответ. В свой дом У тебя чудесный замок, польстила хозяину Марси. Его нет, захохотал Малом. То, что вы видели вчера, декорация для глупцов. Все сделано из картона. Неправда, ахнула Нарета. Мебель-то настоящая, из красного дерева и обивка из дорогого шелка». диваны из фанеры, Сверху старые занавески намотаны, Еще сильнее развеселился Малум. "Но на мне платье", зашептала Нарета, "красное в белый горошек. Все, что на дороге настоящее", пояснил Малум. И дорога из заправдошнего мармелада, — облизнулась мафей. Да, подтвердил Малом. Его постоянно новые гости грызут, приходится латать. Я беру просроченный, желейный по дешёвке, оптом. Но он ещё слаще свежего. Правда, от него живот болит, да не всё ли равно, как глупцы себя чувствуют. Зачем ты всех обманываешь? возмутилась Мафи. Хочу, чтобы в моем доме было много жителей, радостно объявил малом. Здание некрасивое, неуютное, грязное, холодное, из еды только сухие корки. Я лучший злой коварный колдун на свете, но не могу сделать свое жилище привлекательным. Такой фокус не в моей власти. Но кто пойдет в плохое место добровольно? И силой тоже никого притащить не выходит. Несколько раз я пытался собак, кошек на цепях, на веревках тащить, но если они сопротивлялись, вериги лопались, даже титановые звенья не выдерживали. Кто ко мне сам не хочет попасть, над теми я не властен. Житель прекрасной долины сам должен принять решение поселиться у меня. Я не могу сделать своё жилище привлекательным, но в моих силах сделать сладкой дорогой к нему. Пока вы по ней шагаете, я велю делать гадости, швыряться камнями, драться, ссориться с друзьями. Некоторые отказываются и уходят назад. На них даже сироп злости не действует, хотя он липкий и сладкий, намертво въедается в кожу, работает долго. А другие хотят вкусного, получить награды, горы одежды. Вот они и садятся в автобус. Обожаю жадных, злых, подлых, неблагодарных, болтливых воров, сплетников, тех, кто других осуждает. Нарета, ты Так меня порадовало, когда крикнула: "Не люблю маму!» Прямо расцвел я от счастья. Ты моя самая прекрасное гостья. Такие слова даже от явленной злодейи произнести не решаются. Я тобой горжусь, дорогая. Ну, прощайте. Стой, стой, стой, зачистила Марся. Мы не такие, как ты описал. Да. Нам сначала у тебя понравилось, а теперь разонравилось. Хотим уйти домой, выпусти нас. Все! — прозвучало с потолка. Не поняла. Испугалась Нарета. Конец! — уточнил малым. Обратной дороги нет. Кто сюда попал, это навсегда. Прощайте. Более нам разговаривать не о чем. Каждое утро вам будут давать миску сухарей. Вода с потолка капает. Пейте сколько влезет. Марсе и Наретта застыли. Долго нам тут сидеть? спросила Мафя. Вечность, ответил Малом. Вы мне более не интересны. Вас я уже заманил. Пошел на дорогу надо на других охотиться через триста лет снова к вам загляну и, может, кого-то сделаю своим помощником в подвале стало тихо потом марсия зарыдала через триста лет я сойду с ума Черная собачка кинулась к двери и принялась бить в нее лапами откройте Выпустите меня, Малум. Я сделаю все, что ты хочешь. Послышалось чавканье. Ретти замерла. Маффи, что ты ешь? спросила Марся. Сухарики, ответила сестра. Они не очень вкусные, не сдобные, как у мули, но если не подкрепиться, я ослабею. Разделила содержимое миски поровну. В ней было тридцать штук. Получилось каждому по десять. Не хочу жевать эту гадость, воскликнула Марсия. Я привыкла утром пить какао с булочками. Я тоже, вздохнула Мафия. Но где ты тут булочки со сладким какао видишь? Их нет. А раз так, едим что нашли. Здравствуйте, сказал кто-то. Дайте крошечку сухарика. очень кушать хочется. Нарета взвизгнула и бросилась к куче соломы. У Марси от страха затрясся хвост.